Серебро. В день, когда несли домой мандарины, Подарки детям и розовые мечты, Сверкали глаза и витрины От перламутровой красоты. Зима подарила мне суперсилу Убивать холодом неправильное тепло, Видеть в липких взглядах будущую могилу Через увеличительное стекло. Между льдом и раскаленным железом Только один ожог. неприятное с бесполезным Совершают с моста прыжок И падают в Невские воды, справедливее которых нет. Там даже нечистоты Превращаются в просто снег. Щек моих не тронуть румяном. Я знаю, чье я ребро. И врастает в мой безымянный Скандинавское серебро.